Глава 8. Белок дает силу. Когда я думаю о белках, то всегда представляю себе барбекю, кубинские праздники или свой любимый перекус из киноа о фасоли и коричневого риса. Я обожаю аппетитного жареного цыпленка на ужин или на завтрак. На обед предпочитаю кусочек рыбы на гриле. А еще люблю, чтобы на плите томились черные бобы, идеальные для пирожков тако или сами по себе, с гарниром, из коричневого риса. На самом деле, я люблю все бобовые, и, конечно же, об этом знают все, кто когда-нибудь бывал у меня дома. Обожаю стручковую фасоль. Точно так же все, кто когда-нибудь приходил ко мне завтракать, знают, что им непременно будет предложено блюдо из яиц. Омлет, яичница глазунья, итальянская фритата. Короче, на столе будет яйцо. Слово «протеин» — «белок» — в переводе с греческого означает первостепенной важности. Белок действительно исключительно важен для здоровья. Белки, входящие в их состав аминокислоты, являются строительным материалом для тела. Белок в жизни растений. Растениям тоже не прожить без белка. Для синтеза белка им нужен азот, содержащийся в почве. Хотя воздух на нашей планете на 4 пятых состоит из азота, растения не могут всасывать азот из воздуха. Белок служит опорой для стеблей, позволяя им тянуться к солнцу и получать солнечный свет, необходимый для фотосинтеза и выработки глюкозы. По секрету о протеиновых добавках. Протеиновые добавки, может, и популярны среди спортсменов, которые стараются нарастить или быстро восстановить мышечную массу, но большинство здоровых людей, даже вегетарианцам, они совершенно ни к чему. Кэтлин Вулф, профессор школы питания Стейнхарда Нью-Йоркского университета, уверена, Если вы едите разнообразную белковую пищу, вам, скорее всего, не понадобятся никакие добавки. Где брать аминокислоты? Когда вы едите белковую пищу в организме, она расщепляется на мельчайшие компоненты — аминокислоты, чьи молекулы используются для строительства и ремонта абсолютно всех клеток. Учёные расходятся в цифрах, отражающих точное количество существующих аминокислот но считается, что белок состоит из 20 видов аминокислот. Организм взрослой женщины способен синтезировать 2 трети из них. 2 трети — это, конечно, хорошо, но, к сожалению, недостаточно. Существует 8 важнейших аминокислот, которые мы должны получать из пищи. Для поддержания здоровья вашему телу каждый день требуются все 8. Как мы уже говорили, при употреблении в пищу жиров и углеводов Тело, нравится вам это или нет, откладывает их излишки про запас. С белками все иначе. Аминокислоты не хранятся. Так что лучший способ обеспечить себя ими — не набрасываться на огромный кусок мяса поздно вечером, а есть богатую белком пищу маленькими порциями несколько раз в течение всего дня. Сколько нужно белка? Когда речь заходит о питании, Все только и говорят о достаточном потреблении белка. А как выглядит это достаточно? Желательно, чтобы белок составлял около 35% от общего дневного количества калорий. И это означает, что на одну треть ваш завтрак, обед и ужин должны состоять из здоровых белков. Детям, подросткам и беременным женщинам требуется больше белка, поскольку он обеспечивает рост и развитие. Для остальных взрослых белок — Это гарантия силы и здоровья мышц и костей, выработки антител, которые помогают бороться с болезнями, гормонов, влияющих на настроение, и ферментов, отвечающих за пищеварение. Не будь в организме белков, вы не смогли бы пойти на свидание, влюбиться, обнять любимого. У вас не забилось бы сердце при поцелуе. Количество необходимых белков индивидуально, поскольку потребность в белке зависит от массы тела и физической активности. Тут все логично. Чем больше вы весите, тем больше у вас клеток. И наоборот, если вы активно занимаетесь спортом, ну, скажем, готовитесь к марафону, ваше тело постоянно строит и восстанавливает мышечную ткань. И, разумеется, вам требуется больше белков, чем тому, кто пробегает по несколько километров пару раз в неделю. Из приведенной ниже таблицы... Вы узнаете, сколько белка в зависимости от уровня физических нагрузок и веса вам требуется. При легких физических нагрузках. Если ваш фитнес ограничивается двумя получасовыми пробежками в неделю, плюс час йоги и полчаса силовых упражнений, в общей сложности 2,5 часа в неделю, уместно говорить о легкой физической активности. Неважно, сколько длятся тренировки, 5 раз по 30 минут, или 3 раза по 50 минут, когда мы говорим о легкой физической активности, подразумевается, что вы занимаетесь спортом 2,5 часа в неделю. Если вы весите 45 килограммов, то суточная потребность в белках — 36 граммов. Если 52, то 42 грамма. Если вы весите 59 килограммов, то суточная потребность в белках — 47. Если вы весите 66, то суточная потребность в белках — 53 грамма. При весе 73 килограмма суточная потребность в белках — 58. Если вы весите 79 килограммов, то суточная потребность в белках — 64 грамма. Если вы очень активны. Имеется в виду, что вы тренируетесь около 5 часов в неделю. Неважно, 5 лет от часовых тренировок или 6 тренировок по 50 минут, помните. Чем активнее вы занимаетесь, чем больше у вас силовых тренировок, тем больше белков должен включать ваш рацион. Вот почему приведенные ниже цифры — лишь примерный ориентир. Если вы серьезно занимаетесь спортом, обсудите со своим тренером и врачом, сколько вам нужно получать белков. Итак, суточная потребность в белках. Если вы весите 45 кг, то вам необходимо от 55 кг до 77 г. Если вы весите 52 кг, то суточная потребность от 63 до 89 г белка. Если 59 кг, то суточная потребность от 71 до 100 г белка. При весе 66 кг от 79 до 112 г белка. Если же вы весите 73 кг, то суточная потребность в белках от 87 до 124 граммов. Если вы весите 79 килограммов, то суточная потребность от 95 до 135 граммов белка. Переводим цифры в еду. Если вы весите 59 килограммов и не слишком активно тренируетесь, в день вам следует получать с пищей 47 граммов белка. Разделите норму на три порции. Поскольку белок следует употреблять в течение всего дня, получится примерно по 15 граммов за один прием пищи. Давайте посмотрим, как можно удовлетворить эту потребность в белке. Завтрак. Если вы съедите два яичных белка, один желток и немного тертого сыра, то получите как раз около 15 граммов белка. Обед. Салат из половины чашки зеленого горошка. Пол чашки коричневого риса, капусты, коле, помидоров, огурцов, петрушки и лимонного сока даст вам 11 граммов белка. 85 граммов грудки индейки содержит 26 граммов белка. Те же 85 граммов лосося содержит 22 грамма белка. 85 граммов курицы без кожи содержит 21 грамм. То же самое с говяжьим фаршем. 21 грамм белка содержится. 85 граммах. В 85 граммах тунца 20 граммов белка. Домашний же сыр, нежирный, полчашечки, содержит 13 граммов белка. В одной чашке замороженных соевых побегов 12 граммов белка. 2 трети чашки греческого йогурта 11 граммов белка. Один вегетарианский или соевый гамбургер весом 70 граммов содержит 11 граммов белка. Пол чашки тофу — 10 граммов. Пол чашки стручковой фасоли отварной — 9 граммов белка. 1 четвертая чашки сырого миндаля содержит 7 граммов белка. Чашка однопроцентного нежирного молока содержит 8 граммов белка. Две столовые ложки арахисовой пасты — 8 граммов. 28 граммов сыра — Чедр, бри с голубой плесенью, швейцарский, содержит 7 граммов белка. Одна чашка макарон 7 граммов. Столько же содержится в половине чашки черных вареных бобов 7 граммов. Крупное яйцо содержит 6 граммов белка. Франкфуртская сосиска говяжья содержит 6 граммов. Полчашки варёной киноа 4 грамма. Полчашки отварной броколи. Содержит 3 грамма белка. Полчашки вареного белого или коричневого риса содержит 3 грамма белка. Полчашки кускуса тоже содержит 3 грамма белка. Один ломтик 28 граммов цельнозернового хлеба тоже содержит 3 грамма, овсянка полчашечки содержит 3 грамма белка. Перекус горстка миндаля после обеда добавит еще 7 граммов белка. Так что К середине дня у вас в активе будет уже 33 грамма. Ужин. 50 граммов лосося с салатом из шпината и фасоли. В общей сложности у вас будет как раз 47 граммов белка. Чтобы узнать точное количество получаемого белка, я изучаю этикетки на продуктах или заглядываю в компьютер, проверяя биологическую ценность белковых продуктов. Но, честно говоря, если вы привыкнете регулярно и сознательно употреблять в пищу белки, то со временем вам не придется даже задумываться о цифрах. Аминокислоты. С миру, по нитке. Кухни разных народов веками сочетают белки растительного происхождения с зерновыми культурами. Можете назвать это гастрономической интуицией, но простейшие комбинации продуктов позволяют раскрыть всю силу и неповторимый вкус растительных белков. Тако. Мексиканские кукурузные лепешки часто наполняют бобами. Сукаташ. Блюдо североамериканских индейцев из кукурузы и бобов. Суши. Японцы сочетают рис с соевым соусом. Арахисовое рагу. Западноафриканцы едят его с рисом. Каджунские красные бобы с рисом — официальное понедельничное блюдо в ресторанах Нового Орлеана. Дал Индийское блюдо из чечевицы, которое часто едят с рисом. Чана-масала — Нутовое рагу, традиционно подается с рисом. Муджадара — сирийское блюдо из чечевицы и риса. гала — костариканское утреннее блюдо из риса и бобов. Всем белкам белок. Моим излюбленным источником белков остаются яйца. Сегодня многие готовы отказаться от любимого продукта, напуганные разговорами о высоком содержании в яйцах холестерина. Факты, однако, таковы. Яичный белок — это чистый протеин. Желток содержит жир и немного холестерина, а также целый набор питательных веществ. Подумайте сами. Цыпленок развивается из желтка как раз за счет питательных веществ. Именно они позволяют клетке вырасти в живое существо. Если только врач не посоветовал вам сократить потребление яиц из-за высокого уровня холестерина в крови, не опасайтесь этого источника белка. Ко всему прочему, блюда из яиц недорогие и легкие в приготовлении. Если же вы регулярно едите яйца, просто увеличьте долю белков в ваших блюдах, чтобы не переусердствовать с желтками. Когда я готовлю омлет из трех яиц, то желток беру только от одного — Так я получаю вкус и питательные вещества желтка и усиленную дозу белка. Добавьте в омлет немного капусты кале и пармезана, а на гарнир подайте киноа. Ммм, пальчики оближешь. Идеальный белковый обед или ужин. Выполняйте белковую норму. К счастью, белковых продуктов очень много. Есть из чего выбирать. В предлагаемой ниже таблице указано Сколько граммов белка содержится в привычной для нас пище? Вы сами убедитесь, что включить в свой рацион здоровые источники протеина проще простого. Выбирайте цельные белки. Говоря о цельных белках, мы имеем в виду те, что содержат полный комплект аминокислот, который организм может использовать в самых разных комбинациях. Цельные белки бывают животного и растительного происхождения, но и те, и другие в организме все равно распадаются на аминокислоты. Ваше тело использует их для строительства мышечной ткани, выработки энзимов или гормонов. Каждый из этих процессов требует своих аминокислот, так что если какого-то из них не достает, все усилия идут на смарку. Впрочем, если вы употребляете цельные белки, то обеспечивайте себя всеми необходимыми аминокислотами. Животные белки самые полезные, потому что они как раз цельные. Это постное красное мясо, птица, рыба, яйцо, молоко и сыр. Растения тоже являются источником белка, но каждый вид содержит свою группу аминокислот. То есть вы опять-таки получаете цельные белки, если выбираете правильные сочетания. Скажем, бобы или другие стручковые с цельным зерном, вроде коричневого риса и киноа, великолепный источник цельных белков. Белковая зарядка. Я люблю и ценю белковую пищу, потому что она сытная и вкусная, к тому же белок помогает мне многого добиться. Я чувствую его живую силу, когда поднимаю штангу на тренировках, делаю приседания, занимаюсь серфингом, беру на руки племянницу когда тащу вверх по лестнице свой чемодан или помогаю кому-то донести тяжелую сумку. Я хочу быть сильной, здоровой, активной, поэтому слежу за тем, чтобы получать протеины из разных источников, от яичных белков на завтрак и чечевицы с коричневым рисом на обед до любимой цельнозерновой киноа с цыпленком или рыбой на ужин. Потому что белок содержит ингредиенты, позволяющие моему телу крепнуть и восстанавливаться. Белок питает мое физическое я. Белок — источник силы.